Гудел, словно потревоженный улей. По коридорам носились женщины в белых халатах, таскали позвякивающие склянками коробки и корзины, набитые грязным перевязочным материалом. Какой-то длинный, тощий мужик в клеенчатом фартуке орал на медсестер, перемеживая ценные указания отборным матом. Тут же в уголке хныкала и утирала сопли молоденькая девчушка, попавшая, видимо, под горячую руку — Впечатление было такое, будто началась война, о которой никто и не предупредил. «Здравствуйте», — подошел Стас к окошку у регистратуры. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти Хигматулина Рената Маратовича? У меня к нему дело важное». Тетка, роющаяся в картотеке, обернулась и, недовольно взглянув поверх очков на назойливого посетителя, молча вернулась к своему занятию. «Простите», — еще раз окликнул Стас, —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 Соблаговолило таки уделить ему несколько секунд своего бесценного времени. «На третий этаж ступайте. В операционный хигматулин ваш, наверное. Все, могу я теперь делами заняться». «Спасибо!» — сквозь зубы поблагодарил Стас. И под неразборчивое бубнение, доносящееся из окошка, пошел искать лестницу.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 Он в комнате отдыха бросила женщина, не останавливаясь. «А это где?» «Третья дверь налево после приемной». «Сестра!» — жалобно заныл гвардеец, не удостоившись и капли внимания. «Нога!» э, «Простите, ради бога!» Стас в припрыжку обогнал женщину и замаячил у нее перед носом. «Тут парень жалуется, что ногу уже не чувствует». «Не он один!» — отрезала та и волевым жестом отодвинула Стаса с дороги. «Не мешайте!» «Извини, мужик», — пожал плечами Стас, проходя мимо раненого. Тот стиснул зубы, лицо напряглось, раскраснелось, влага, поблескивающая в люминицентном свете, наполнила глаза и покатилась по щекам, впитываясь в желтую подушку с разводами чего-то коричневого. Плотно сомкнутые губы задрожали и, пузырясь слюною, «Произвели на свет тихие, свистящие, воющие звуки, полные ненависти и обиды. Суки!» Стас миновал небольшую рекреацию, уставленную по периметру скамейками, на которых, безвольно потупив глаза, сидело с десяток людей в черной униформе так плохо сочетающийся с кровавыми бинтами, налипшей сохшейся грязью и опущенными плечами своих носителей. Отсчитав три двери, он остановился и постучал. «Не заперта, тягучи ответил недовольный усталый голос. Стас повернул дверную ручку и вошел. В маленькой комнатке на кушетке сидел растрепанный человек со стаканом в руке, облаченный в белый халат с красными пятнами. Рядом на тумбочке стояла банка, наполненная прозрачной бесцветной жидкостью, источающий характерный запах. «Ренат Маратович?» «О, рад видеть вас!» Врач поднялся с кушетки, взял стакан в левую руку, а правую протянул Стасу. Рука оказалась влажной и слегка подрагивающей. «Не забыли. Это хорошо, хорошо. Присаживайтесь». Ренат маратович убрал со стула плащ повесил его на гвоздь торчащий из стены разговор у нас будет с вами очень славно что вы именно сейчас пришли вовремя очень а что это у вас там за жертвы в коридоре поинтересовался стас из вежливости хотя ответ и так был очевиден жертвы то это вы станислав правильно выразились именно что жертвы разгильдяйство и шапка закидательства Рейдеры потрудились. «Они... Будете?» Нигматулин кивнул на банку и уже потянулся к тумбочке за вторым стаканом. «Спасибо, воздержусь». «А вам-то как? Ничего?» «Нормально», — махнул Ренат Маратович рукой. «Сегодня можно чуть-чуть. Шесть часов уже в операционной проторчал. Ночью подняли. Поспать не успел даже. Что там произошло?» Хигматулин вздохнул...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 Гвардейцы следом ломанулись. Ну, а как тут не ломанешься, когда сверху слюной брызжут и подвигов требуют? Только вылезли наружу, как тут же под огонь угодили. Бросились укрытия искать, а вокруг <заминировано>, заминировано все. Кто от тоннеля недалеко еще отошел, тем повезло, а остальные... из сотни с небольшим человек восемнадцать убитых, и сорок два раненых. Вот такие дела». «Ночью ведь этот гуляш к нам привезли. Я лично уже четыре ампутации провел, четыре гневно потряс, Хигматулин пальцем. Вы знаете, что это такое руки-ноги отрезать людям в полном рассвете сил?» «Да, знаю», — кивнул Стас. «Доводилось». Ренат Маратович осекся и забарабанил пальцами по тумбочке. «Ладно». Что-то я в лирику углубился. У нас ведь дела есть с вами, обсуждения требующие. А время идет. Мне скоро в операционную возвращаться нужно, коллег сменять. Значит, изложу сжато. В письме, которое Лаврентий Кузьмич передал, речь идет об одном приборе медицинском, судя по всему, об УЗИ-сканере. Если это вам о чем-то говорит. Ни о чем не говорит, честно признался Стас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 А прибор этот на модуле делится, так что вы его сможете разобрать. Килограммов по 25 на каждого придется. Стас почесал подбородок и скептически хмыкнул. Не если дело в одной только транспортировке, почему вы тогда к властям городским не обратитесь? Тем более, что прибор, наверное, полезный госпиталю пригодится. Дело-то всего, на телегу погрузить и привезти, или вы мне чего-то не договариваете? «Я не договариваюсь, слегка раздраженно», — ответил Хигматолин. «Просто вы меня перебиваете и ситуацию целиком не даете описать. Прошу прощения». «Да, не все на самом деле так просто. Начнем с того, что прибор этот я госпиталю передавать вовсе не собираюсь, а потому и информацию о нем прошу не разглашать». «Понял. Что касается телеги...»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 «Давайте сразу договоримся. Если собираетесь дело со мной иметь, то лучше изложите все, что мне нужно знать для работы. И по возможности подробно. Это облегчит жизнь и мне на месте, и вам впоследствии». Хигматулин поерзал на кушетке, покряхтел и в конце концов согласно кивнул: «Хорошо, я расскажу. Ситуация на самом деле весьма м -м, незаурядная». Леса там, как я уже говорил, глухие, непроезжие, кроме того, еще и обитаемые. Про грибников не слыхали?» Стас, удивленно из-под лобья, взглянул на Рената Маратовича, не зная, что ответить на такой дурацкий вопрос. «Да нет», — махнул тот рукой, видя непонимание на лице собеседника. «Не про тех грибников, что с лукошками. Ага». Нет, не про тех я ничего не слышал. Шутки, пожалуйста, оставьте при себе. Просили рассказать все, что знаю, вот я и рассказываю. Да, извините, я слушаю. Так вот, грибники эти, на первый взгляд, что-то вроде м -м, помешанных. Невропатологи наши изучали одного пойманного и пришли к выводу, что изменения в поведении этих...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 Мы, к сожалению, и не смогли провести более подробных исследований, так как отловленный экземпляр не перенес трепанации, но кое-что нам о них все же известно. «Едят грибники все, что достаточно питательно и доступно. Грибы...» — Нигматулин улыбнулся собственному каламбуру и развел руками. «Ягоды...» — «Падаль...» — «Живность разную, вроде ужей или жаб... Даже кору жрут в голодные времена...» на появление человека реагирует крайне агрессивно. Заторможенность моментально сменяется гиперактивностью. Организм работает на пределе. В течение минут пяти грибники эти способны такие вещи вытворять, что аж озноб прошибает. А потом снова возвращается в свое агрегатное состояние, либо просто падают и лежат неподвижно до трех часов кряду. ряду. Это в случае полного истощения». С подопытным так было, когда мы у него восемь минут реакцию вызывали. Он тогда даже клетку погнул, ободрался в кровь весь, так о бился, пытаясь до лаборанта добраться. И вдруг раз, притих, ноги подгибаться стали, зашатался и упал. Мы его зафиксировали немного погодя, стали замеры делать. Так ко второму часу анабиоза сердечный ритм у грибника упал до пяти ударов в минуту. Каково?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 Меня это, признаться, немного нервирует, а ну как они внутрь полезут. Не думаю, что у этих остолопов мозга хватит под слоем пыли медицинский прибор опознать. Да им опознавать и не надо, они же все подряд тащат, а то и поломают еще. В общем, нельзя с этим делом затягивать. Как? Возьметесь. От цены и зависит». «Я готов заплатить э, два золотых». Стас хмыкнул и помотал головой. «Это несерьезно». Но посудите сами», — начал он загибать пальцы. «Я в компании незнакомого мне человека должен лезть черт знает куда, мимо этих мутантов или кто там они них хрен разберет». Найти какой-то прибор среди кучи всякой рухляди, погрузить эту тяжесть себе на горб и в таком положении пробираться назад по оврагам, рискуя быть сожранным этими вашими грибниками. И все это нечеловеческое счастье за два золотых? Нет, четыре — вот реальная цена. Ренат Маратович скривился и снова заерзал на кушетке. Ладно, дам два золотых и еще... «Тридцать серебром. Три и тридцать. Два и пятьдесят. Не забывайте, что я оказал вам услугу и помог с пропуском по рукам». Стороны скрепили договор рукопожатием, и Хигматулин перешел к следующей части своего коварного плана. «Ну, раз все спорные моменты улажены, тогда, наверное, вам надо бы с напарником своим встретиться». Он в 12 часов будет возле южной проходной ждать с внешней стороны. Не опаздывайте. Я приду. «Ренат Маратович, если не секрет, а зачем вам этот прибор понадобился?» Хигматулин заговорщически улыбнулся и, мечтательно глядя в потолок, причмокнул. Клинику свою открыть хочу. Мечта у меня такая есть». Чтоб самому себе хозяином быть, чтоб никакая сволочь надо мной не стояла. Обследования я проводить буду, диагнозы ставить, лекарства готовить и продавать. Надоел этот балаган сумасшедший. Покоя на старости лет хочется, размеренности, понимаете? Понимаю, кивнул Стас. Только вот чтоб самому себе хозяином, это сомнительно. Сверху всегда кто-то будет. Ладно, пойду я.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 который густыми клубами поднимался над рубероидным заводом и зашагал к гостинице. «Приветствую вас!» — сосклабился администратор, сидящий на корточках возле катки с фикусом и рыхлящий землю деревянной лопаткой. «А мы уж начали беспокоиться. Не случилось ли чего?» «Не случилось», — бросил Стас и начал подниматься по лестнице. «Может быть, отобедать желаете?» — учтиво поинтересовался администратор, вслед удаляющемуся постояльцу, но ответа не получил. Зайдя в номер, с первым делом вскарабкался на стул, отвинтил решетку с воздуховода и, потянув за леску, выудил из вентиляционной шахты свертых с пожитками. Развернув брезентовое полотнище на кровати, он проверил целостность содержимого, удостоверившись в полноте комплектации схрона. рассовал вещи по подсумкам и привинтил решетку на место. Закончив с этим, Стас достал из ванны и выжил белье, сутки пролежавшее в отмочке, развесил его на горячей водопроводной трубе, предварительно отмыв ее намыленной тряпкой, рассчитывая хоть немного подсушить исподнее перед выходом. Завел часы на полдвенадцатого и с чувством выполненного долга лег вздремнуть. «Опять нас покидаете?» – осведомился администратор, глядя на человека с рюкзаком, спускающегося по лестнице. «Надолго?» «Навсегда, скорее всего», – ответил Стас и подошел к конторке. «Но кто его знает, вдруг вернуться придется. Так что я сейчас ключи отдам тебе, залог свой заберу, но номер этот до завтрашнего утра не сдавай лады». «Так не положено», — заискивающе улыбнулся администратор. «Залог выдан, номер свободен. Не я правила устанавливаю». «Слушай, любезный!» — Стас облокотился о конторку и приблизился к принявшему настороженное выражение лицу администратора, глядя на того, не мигающим взглядом, полным холодной решимости. «Этот номер мною оплачен до завтрашнего утра и оплачен с лихвой».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 Через секунду заискивающая улыбка администратора стала шире и заметно добрее. «Ну что вы!» «Разумеется, и я всегда готов пойти навстречу клиенту и сделаю все возможное для его удобства, ведь правила не могут описать все возможные ситуации». «Вот и славно!» Стас оставил ключи, забрал деньги и вышел. До проходной... Он добрался даже раньше, чем планировал. На часах было только без 8:12. Астас уже успел пройти ритуал сверки подписей, получить назад в целости и сохранности свой автомат и стоял теперь по ту сторону ворот, щурясь под лучами солнца, греющего с каждым днем все меньше. Потенциального напарника видно не было.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 И поправил автоматный ремень на плече. Нормально живет. Я недавно от него в госпитале виделись. Отлично. Пойдем-ка в место побезлюдней. Там и потолкуем. Мужик развернулся и протопал метров пятьдесят влево от проходной, ни разу при этом не обернувшись, чтобы посмотреть, а идет ли за ним кто. Стас отметил про себя наличие у самонадеянного типа вредной привычки к беспрекословному подчинению окружающих, но все же пошел следом. «Значит так», — начал мужик, остановившись, — «зовут меня Леший. Сразу хочу все точки над «и» расставить, чтобы недопонимания с твоей стороны не было. В завтрашнем деле главный я. Ты на подхвате. С этим какие-нибудь проблемы есть?» Никаких. Чуть подумав над ответом, помотал головой Стас. «Хорошо. Маратыч тебе уже, наверное, частично ситуацию обрисовал. Про грибников рассказывал. ознакомился с их повадками в общих чертах. О вопросах умерщвления рекомендовал с тобой перетереть». «Понятно. Я смотрю, ствол у тебя толковый вроде. Оптика к нему имеется?» «Есть. Это очень кстати». «Советую прикрепить. Тварей этих лучше мочить издалека и наверняка, пока из отключки не вышли. Они, когда сонные, валятся легко. А вот если враж войдут, тогда пиздец. И магазина может не хватить. Очень эти суки живучие становятся, как под наркотой. Ты в него палишь, а он и не замечает, будто лезет, блять на пролом». А это скажу я тебе, на психику давит здорово. Новички обычно теряются и кончится все может хуево. Стрелять лучше в голову, но когда грибник уже враже, попасть затруднительно становится. Очень уж твари быстрые, и реакции у них будь здоров. Бей по ногам, как скопыт падлу свалишь, тогда уж башку прошибай, а то в воздух все улетит. Много их там. «Нет, не очень. Но встречаются. Мы грибников по возможности обходить будем. А уж если возможности нет, тогда отстреливать. Топчутся они в основном поодиночке, реже парами. Главное, не подходить ближе, чем на сто метров. Могут учуять. Если правильно и четко все делать будешь, то проблем не возникнет». «Понятно. А что с гвардейцами?» Хигматулин говорил, что гвардейцы на Вербовский зачистили. «Есть такое дело», — кивнул Леший. «Ищут там чего-то. С ними нам пересекаться тоже, без надобности. Что там искать можно?» «Откуда я знаю? Вербовский вообще место странное, и история нехорошая у него. Вот та же больница онкологическая. Мало кто знает, но там в основном сами жители местные и лечились. Прикинь, микрорайон тысяч на пять...» Стабильно поставлял клинике львиную долю раковых больных. Да и место странное выбрано. За чертой города, в лесу, фактически. Построен он в начале 70-х прошлого века, с нуля. Никто там до этого не селился и даже дач не было. Гиблое место, короче. И черт его разберет, что среди оврагов этих до сих пор запрятано. Симпатичный райончик. Нравится? Ну и хорошо. «Выдвигаемся завтра с утра». «Много вещей с собой не набирай, думаю, сзади день обернемся. Нам, к тому же, еще и агрегат хигматулинский на себе переть. И я не хочу, чтобы ты, как улитка, плелся, меня задерживая. Ясно?» «Конечно». «Тогда все. Встречаемся завтра в 7.00 на этом же месте. Бывай». Леший повернулся и сосредоточенно зашагал в сторону вокзала. «Бывай, бывай», — тихо повторил Стас, глядя вслед удаляющемуся командиру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 Одиннадцатый патрон уже процедил Стас, передвинул барабанчик, выдохнул и плавно нажал на спуск. Очередное поле распрощалось со стволом и, описав пологую дугу, проделала небольшую дырку с рваными краями в картонной грудной мишени тремя сантиметрами правее центра. «Вот, теперь нормально», — дала Катерина экспертную оценку. «В пределах разброса. Ну что, пойдем? А то темнеет уже». «Да, Стас». Еще раз посмотрел в прицел, закрыл линзу, встал, отряхнулся. «Картонку забрать или оставим? Пускай стоит. Может, сама завтра постреляем?» Катерина свернула подстилку, сунула в вещь мешок, повесила его на плечо и, поправив резинку на собранных в хвост волосах, повернулась к Стасу. Милая ангельская личка...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 «Ну, даже не знаю. Соскучился я уже, честно говоря, по номеру своему гостиничному. У меня там уютно, сыренько, плесенью аппетитно попахивает. Люди кругом такие приятные, отзывчивые, да и поклонница уже завелась». Катерина молча округлила глазки, настороженно возрившись, на шутника. «Да», — продолжил Стас, гордо подняв голову, — «такая женщина! Ух!» «Танк в юбке, а уж как меня любит!» «Дурак!» — буркнула Катерина, и весьма чувствительно, пихнув его локоточком в ребра, решительно вырвалась из объятий. «Кать, ну ты чего?» — развел руками Стас и пошел догонять быстро удаляющуюся стройную фигурку. «Я же пошутил, Катюша!» Западная оконечность горизонта медленно, но неумолимо притягивала к себе солнечный диск, заливающийся терпким багрянцем от тщетных попыток удержаться на небосводе. Его рыжеватые лучи просачивались сквозь ажурные перистые облака и нежной пудрой ложились на ковыль, покачивающийся под несильными порывами ветра. Перекатываясь волнами, он устилал собою весь пустырь на окраине западного района.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 отнекивался Стас, завязывая шнурки. «Как будто я на неделю ухожу. За день обернемся, к вечеру вернусь уже». «Эй, ну что такое?» Он поднялся и подошел к Катерине, заметив, как та насупилась, передернув плечами, словно от сквозняка. «Чего опять куксимся?» Катя неуверенно взяла Стаса за руку и сжала ее в своих ладонях. «Перестань», – тихо сказал он, – Заглядывая в потупленные серо-голубые глаза. «Все будет нормально!» К воротам Стас пришел на десять минут раньше условленного. Но Леший был уже на месте в полной боевой выкладке с оптикой, прицепленной к РПК и с полупустым рюкзаком за плечами. «Здорово!» — поприветствовал он. «К делу готов?» Всегда готов. Хорошо. Тогда выдвигаемся».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 совместными усилиями выгнали на поиск чего-нибудь согревающего и хотя бы условно годного для приема вовнутрь. Они, словно призраки, пошатываясь, бродили в колышущейся белой дымке среди черных нищих халуп, обитых кусками рубероида и ржавой жести. Долго отсюда до Вербовского топать поинтересовался Стас, когда они уже подходили к переезду. «Часа три, если без происшествий. Можно было лошадь взять и на телеге подъехать, докуда дороги хватит, а там бы уж пешком». Леший глянул через плечо, неодобрительно прищурившись. «Собак конины угостить хочешь? Или кобылу выпряжешь и под усцы за собой по оврагам поведешь? Про собак ты не говорил. Да есть там пара стаек небольших». Насто то бестии вряд ли тронут, а вот коняшкой без присмотра оставленной закусить не откажутся». Они без остановок миновали переезд и подошли к темной дыре тоннеля под верхней железнодорожной насыпью. «Стоп!» — поднял леший выпрямленную ладонь. "Посветиха", приказал он и сам, отщелкнув с клипсы фонарь, направил его в дышащий сыростью зев. Два желтых световых пятна вспыхнули в темноте, — и поползли вглубь тоннеля, облизывая забетонированные своды, проваливаясь то тут, то там в выбоины ощетинившейся арматурой, скользя по рытвинам земляного пола, наполненным желтоватой влагой, источающей удушливый смрад. «Что ищем?» — шепотом спросил Стас, продолжая прочесывать лучом непроглядную тьму рукотворной пещеры. «Крыс!» — лаконично ответил Леший. «Сегодня вроде чисто. Давай вперед. Не торопясь. Может, поверху лучше?» «Не стоит», — покачал головой Леший, вглядываясь в сырой мрак тоннеля. «С верхней насыпи еще не все мины убрали. Флажков, что ли, не видел?» «Нет». «А знаешь почему?» «Потому что их там нет. Флажков-то. Господин Грицук предпочитает самый дешевый способ разминирования. Сталинский». «Это как?» «Ногами». «Ясно». Оба вынули пистолеты и, скрестив запястьями руки, в правый ствол, в левый фонарь, бочком спина к спине двинулись вперед. «Дренажные сливы у стен», — прошептал Леший. «Смотри туда. Без команды не стреляй». «Понял». Желтый световой овал скользил по грудам скопившегося вдоль стен мусора, заросшего грибком, и за десятилетия в единый пласт, воняющий книлью и крысинными испражнениями. Дерево, металл, куски бетона, истлевшее трепье, пластиковые бутылки, целлофан, рифленая полиуретановая подошва армейского ботинка, кости, огонек, еще один. Пара крошечных светящихся точек зажглась чуть подаль от того места,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 уступив место заостренной морде, покрытой грязно-бурой шерстью и омерзительно подергивающей вверх-вниз своим подвижным розовым рыльцем. Оказавшись в ареале света, крыса пронзительно пискнула и скрылась среди мусорных лабиринтов. Стас бросил взгляд через правое плечо на уже пройденный отрезок тоннеля – и увидел, как тот стремительно покрывается все новыми и новыми парами огоньков. Очередная крыса, попавшая в световое пятно, дернулась было назад, но остановилась, подобравшись бурым ощетиненным комком. Словно готовясь к прыжку, она открыла красную пасть, напичканную мелкими иглоподобными зубами, прижала уши и зашипела. «Эшей!» Стревоженно заговорил Стас, толкая напарника плечом. «Что?» «Предлагаю ускориться». Агрессивный писк и шипение вокруг стали раздаваться заметно чаще и куда как увереннее. «Согласен. Только под ноги смотри. Рвем на счет раз. Готов. Раз». Лучи фонарей беспорядочно заплясали в темноте бетонной пещеры под аккомпанемент берцев, шлепающих по воде, И душераздирающего Холодного биска Блять! Леший выскочил из тоннеля И, от омерзения Затряс ногой, пытаясь стряхнуть Здоровенную крысу килограмма на полтора Впившуюся зубами в штанину Она уцепилась мертвой хваткой И, суетливо перебирая лапами По плотной ткани Старалась удержаться, чтобы Хватануть обнаглевшего человечишку Почувствительней Стас трижды пальнул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 «Вот бешеные, бешеная! Чуть не укусила, сука!» — негодовал Леший, все еще направляя пистолет в сторону кустов. «Ебать! Обратно другой дорогой пойдем! Нахуй эту дыру! Лучше крюк в пару километров заложить!» «Да уж!» — согласился Стас, прерывисто дыша после короткого, но мощного спринтерского рывка. Дорога с остатками раскрошившегося асфальта за тоннелем круто сворачивала вправо и тянулась вдоль поля, поросшего черным бурьяном, насколько хватало глаз, теряясь среди сизой дымки голых крон далекого леса. Метрах в ста по ходу виднелось левое отпетление дороги, а прямо напротив крысиной дыры путников встречал покосившийся железобетонный забор мертвого стрелочного завода, распластавшегося по огромной территории серыми громадинами пустых разрушающихся цехов.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 проступали контуры слова «вербовский».